Харлан Кобен. «Обещай мне». Роман. Перевод с английского Виктора Антонова. Москва. АСТ. Острель. 2010 год. Категория 16+. Аннотация: Майрон Болитер, спортивный агент и частный детектив, подозревается в преступлении. Он последний, кто видел живой Эйми, 18-летнюю дочь своих друзей. Она бесследно исчезла после того, как он подвез ее вечером до дома подруги. Мать Эйми не верит, что Майрон способен причинить девушке вред и просит выяснить, что произошло. Болитер начинает расследование и вскоре узнает, как минимум трое знакомых Эйми были очень заинтересованы в том, чтобы она исчезла. Но кто из них виновен? Глава первая сообщения о пропавшей девушке, которые все чаще появлялись в телевизионных новостях, неизменно начинались со школьной фотографии самой обычной с виду старшеклассницы с длинными прямыми волосами и застенчивой улыбкой. Затем на экране возникали встревоженные родители на лужайке перед домом в окружении множества микрофонов. Мать молчала, едва сдерживая слезы, а у говорившего отца дрожала нижняя губа. И вот эта девушка, которая пропала... Только что прошла мимо Эдны Скайлор. Эдна замерла на месте. Ее муж Стэнли сделал еще пару шагов, прежде чем сообразил, что жена отстала. Он обернулся, Эдна. Они стояли на углу 31-й улицы и 8-й авеню Нью-Йорка. В это субботнее утро машин было мало, зато пешеходов много. Девушка направлялась в сторону центра. Стэнли обреченно вздохнул, что на сей раз. Ей надо было подумать. Фотография старшеклассницы. Эдна закрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти, как-то она на ней выглядела, ну, чтобы сравнить и сопоставить. На фотографии у пропавшей девушки были длинные волосы, серовато-мышиного цвета. У женщины, которая только что прошла мимо Эдны, именно женщины, а не девушки, потому что она выглядела старше. Может, из-за того, что сама фотография была старой, Волосы каштановые, стриженные и волнистые. На фотографии девушка без очков, а женщина носила очки в модной прямоугольной темной оправе. Ее одежда и макияж были более взрослыми, если можно так выразиться. Эдна изучала лица людей не просто в порядке увлечения. В свои 63 года она была одной из немногих специалистов, занимавшихся генетикой. Лица составляли ее жизнь и часть мозга никогда не переставала трудиться даже за пределами рабочего кабинета. Она ничего не могла с этим поделать, доктор Эдна Скайлар изучала лица. Родственники и друзья уже давно не обращали внимания на этот испытывающий взгляд, но посторонние люди и новые знакомые чувствовали себя под ним явно неуютно. Именно таким изучением и занималась Эдна сейчас, направившись за девушкой, и, как обычно, не замечала ничего вокруг, полностью погрузившись в наблюдение за лицами прохожих. Она оценивала характеристики щек, нижнюю челюстную глубину, расстояние между глазами и высоту ушей, очертания скул, глазные впадины. Именно поэтому, несмотря на новую прическу и цвет волос, несмотря на модную оправу и взрослый макияж, Эдна узнала пропавшую девушку. Она шла с мужчиной. Что? Эдна даже не заметила, что высказала свою мысль вслух. «Девушка». Стэнли нахмурился. «О чем ты говоришь, Эдна?» «Фотография. Да более знакомая и обычная школьная фотография, которую видишь сотни раз. Стоит бросить взгляд на снимок класса, сделанный в конце учебного года, как тут же накатывается волна воспоминаний. Можно одновременно наблюдать и прошлое, и будущее». Чувствовать радость молодости и боль взросления. Знать о возможностях и испытывать ностальгию. Видеть, как стремительно проносятся годы. Сначала, возможно, колледж, потом брак, дети и все остальное. Но когда эту же фотографию показывают в новостях по телевизору, сердце охватывает ужас. Ты смотришь на лицо, робкую улыбку, распущенные волосы и покатые плечи, И мысли устремляются в такие темные глубины, в которые им лучше никогда не заглядывать. Сколько же времени Кэти, а именно так звали девушку, отсутствовало. Эдна попыталась припомнить, наверное, месяц, может, полтора. Об этом сообщали в местных новостях, да и то не слишком долго. Многие считали, что она просто сбежала из дому. За несколько дней до исчезновения Кэти Рочестер исполнилось 18 лет, что делало ее совершеннолетней и автоматически переводило поиски из категории первоочередных и интенсивных в рутинные и формальные. Дома у нее, судя по всему, было не очень ладно, причем из-за жесткости отца, хотя у того и дрожали от переживаний губы. А может, эдна ошибалась? И это была совсем другая девушка? Существовал только один способ выяснить это наверняка. «Не отставай», — велела она мужу. «Что? Куда мы идем?» Отвечать времени не было. Девушка ушла уже довольно далеко. У Стэнли не будет выбора, и он послушается. Акушер-гинеколог Стэнли и ее второй муж. Первый муж Эдне был настоящим ураганом. Крупное телосложение, слишком красивая внешность и излишняя пылкость — но при всем при том, абсолютно никчемный человек. Наверное, в этом не было справедливости, но что поделаешь. Мысль жениться на враче, а произошло это 40 лет назад, привлекала мужа номер один своего рода неординарностью. Но в действительности все оказалось не так, как он рассчитывал. Он полагал, что Эдна перерастет фазу врачевания, когда у них появятся дети, но случилось как раз наоборот – И это не прошло незамеченным для детей. Эдна предпочитала врачевание материнству. материнство. Она устремилась вперед. На тротуаре было очень много прохожих, и она перешла на мостовую и ускорила шаг, стараясь держаться поближе к обочине. Стэнли пытался не отставать. «Эдна, не отставай!» Он поравнялся с ней. «Куда мы бежим?» Эдна постаралась отыскать голову с каштановыми волосами. «Вот она, чуть слева, впереди». Ей надо было рассмотреть лицо поближе, и она перешла на бег. Хорошо одетая женщина, за шестьдесят, несущаяся со всех ног, наверняка привлекла бы внимание почти везде, но здесь, на Манхэттене, на нее никто даже не обернулся. Она обогнала женщину и снова поднялась на тротуар, стараясь идти чуть медленнее потока, пока эта женщина не оказалась у нее за спиной. Эдна обернулась, и их глаза на мгновение встретились». Сомнений не осталось. Это она. Спутником Кэти Рочестер был, темноволосый мужчина лет 30 с небольшим. Они шли, держась за руки. Кэти не казалась встревоженной. Напротив, до того момента, как она встретилась с Эдным взглядом, Кэти выглядела вполне довольной жизнью. Конечно, это могло ничего не значить. 14-летняя Элизабет Смарт, которую похитили в штате Юта, не раз оказывалась со своим похитителем на людях и не попыталась позвать на помощь. Возможно, и здесь происходит нечто подобное. Эдна этого не исключала».